Вернувшись из Москвы, никто из участников АУ не превратился внутри себя в звезду. Все молодые панки, включая Цоя, были на удивление здравомыслящими людьми и очень смеялись над артистами из обычных мейнстримовых для России групп, которые пели о борьбе с чудовищной властью, которые стремились изменить мир и наладить всеобщее счастье. В чем, кстати говоря, заключалось для них это всеобщее счастье, я не могу понять до сих пор. Счастливое и процветающее государство – это государство, граждане которого много и хорошо работают. Никто из музыкантов, протестующих против власти групп, работать не хотел, не любил и, большей частью, не умел. Как они представляли себе свое собственное существование в справедливом и счастливом государстве, я понять не могу. И тогда друзья-свина этого не понимали. Все мы были бездельниками, или, по крайней мере, стремились ими стать – В СССР тунеядство, или, проще говоря, безделье, преследовалось по закону, и пойманных за безделье сурово наказывали. Все граждане СССР обязаны были работать. Теоретически это правильно, как сказано выше, но фактически в СССР работа была большей частью непродуктивной, нелюбимой и совершенно бессмысленной. Телевизор пел нам о том, как вся страна усердно впахивает с 8 до 5 А результатов этого адского труда не видели ни мы, ни те, кто впахивал. Большинство людей, осмысленно несогласных с таким положением вещей, то есть советским образом жизни, выбирали работу, которая не требовала больших временных затрат. Работали сторожами или кочегарами сутки через трое. Но бездельники, играющие в АУ, были бездельниками настоящими. Они не утруждали себя даже тем, чтобы найти вот такую легкую, интеллигентную, приличную работу и трудились где придется. На самом деле вся компания молодых панков была чистыми фаталистами, и главным из всех фаталистов был Цой. Витя на момент знакомства со свином учился в вечерней школе, потом поступил в ПТУ и стал учиться на резчика по дереву. Забегая вперед, можно сказать, что он был единственным из всех известных мне людей – кто окончил ПТУ со справкой о том, что он прослушал курс. То есть никаких выпускных экзаменов Витя не сдал. Настолько ему было неинтересно и не нужно, как он считал, тратить время и силы на обучение в этом самом ПТУ. Интересно было другое. Играть на гитаре, читать книги, слушать пластинки, которых у Витки не было, как не было и проигрывателя. Был советский магнитофон, уже не помню какой, то ли «Астра», то ли «Комета» и все деньги, которые у Вити появлялись, он тратил либо на вино, либо на магнитофонные ленты, и то и другое было жизненно необходимо. Вся жизнь проходила на фоне западной, лучшей западной музыки, которую мы только могли найти, от Нила Седеки и Элвиса до Битлз, Стрэнглерс и Игги Попа. Тогда ни у кого еще не было видеомагнитофонов, а советское телевидение было столь убого и столь политизировано, что увидеть любимых артистов на сцене не представлялось возможным в принципе. Поэтому все эти самые любимые артисты были для нас существами из разряда богов или героев в античном смысле этого слова. Мы же героями себя не чувствовали. «No More Heroes» группы Stranglers была одной из любимейших наших песен. После того, как АУ, отыграв два концерта, Оказавшихся всем музыкантам триумфальными. Да таковыми они и являлись, несмотря на мизерное количество публики, снова превратились из рок-звезд в обычных и, в общем, зачморенных ленинградских пареньков первых панков СССР. Милиция еще не знала, кто такие панки, и музыкантов АУ задерживала на улице исключительно за распитие спиртных напитков. А распитие это было ежедневным, вернее, ежевечерним, Пойти-то было некуда, у всех дома сидели родители, а про клубы уже было написано выше, не было тогда никаких клубов. В советских кафе было настолько неуютно, что и мысли о них не возникало. Цой любил две пирожковых, обе находились неподалеку от его дома, и в промежутках между выпиванием сухого на лавочке в чем нибудь дворе мы частенько стояли за столиками этих пирожковых и давились белишами. Давились не потому, что было невкусно, а потому что всегда были голодными. Нет, дома у всех, как я уже писал, были родители и холодильники с кастрюлями борща и котлет, но какой же настоящий бездельник или битник, как мы стали себя называть тогда, какой же настоящий битник будет проводить свое свободное время дома с родителями? Это и не битник тогда никакой. Конец зимы и весна прошли в этих привычных пьянках, слушании музыки, поездках на пластиночный толчок. В это время наш друг-панкер Игорь Гудков познакомил нас с Майком Науменко. Музыканты АУ уже слышали «Синий альбом аквариума». Свин категорически не любил песни Гребенщикова, причина мне до сих пор непонятна. Андрей был человеком тонким, по-настоящему понимающим музыку. В песнях Гребенщикова было что-то, что Андрея однозначно коробило – Он не воспринимал его музыку. Здесь не было ничего личного, ничего, что касалось содержания, песен, текстовой их части и части музыкальной. Свин никогда и никому не говорил о причинах его неприязни к музыке «Аквариума», а мы, все остальные участники группы, «Синий» альбом любили, в особенности Цой. Он слушал его постоянно и, видимо, в отличие от Свина, нашел в нем что-то для себя очень важное. Как бы там ни было, Гребенщиков был уже однозначным авторитетом. Для кого-то со знаком «плюс», для Свина со знаком «минус», но Свин признавал профессионализм и мастерство в написании песен, тут спорить было бессмысленно. Майк же стал первым реальным рок-героем-современником. Рок-героем, которого можно было потрогать, выкурить с ним папиросу, выпить вина и поговорить. В студии Большого театра «Кукол» На улице Некрасова работал друг Майка, Паша Курсанов, ныне известный писатель и редактор мощного издательства. В студии в совершенно подпольной обстановке и был записан один из первых рок-н-ролльных альбомов на русском языке «Сладкая Н» и другие. Запись, магнитофонную ленту в коробочке с наклеенной на нее фотографией Майка и вбросил, как нынче принято говорить, в панк-комьюнити «Панкер». В отличие от Гребенщикова, Майк пришелся в компании «Свинок и двору». Кроме всего прочего, это ведь ему были обязаны музыканты АУ знакомством с Троицким, устроившим им первые концерты в Москве. Цой считал Майка прекрасным автором. Он говорил, что Майк второй после БГ. Борис Гребенщиков был для него кумиром безусловным, бесспорным и необсуждаемым. Майка Цой считал отличным ритм-гитаристом, что говорит о том, что Цой сам еще не шибко разбирался в гитаризмах. Майк, в отличие от Бориса, был страшно неритмичен, все время мазал по гитаре, летел мимо ритма вперед или проваливался назад, и также неритмично он пел, хотя очень старался казаться именно по-черному ритмичным. В кумирах его пребывал Чак Берри, которого в компании АУ никто не понимал, На поле чистого рок-н-ролла здесь предпочитали Элвиса. Цой отчетливо тянулся к Майку, ему хотелось с ним общаться. И слушать, слушать, слушать. В общении Майк был чрезвычайно обаятельным парнем, говорил умно, интеллигентно и всегда выглядел очень взрослым, опытным, бывалым человеком. К тому же, что самое главное, он отлично знал музыку, но, во всяком случае, ту ее часть, что опирается на классический рок-н-ролл. И все это было Цою страшно интересно. Еще один любимец Майка, Марк Болон, увлек Цою не на шутку. Через Майка мы открыли для себя Глэм, и Цой уже тогда, когда Майк рассказывал нам о Болоне, показывал его фотографии, ставил песни. До этого у нас, конечно, случались пластинки Т-рекс, но так подробно мы их не расслушивали. Цой определился окончательно. Его всегда привлекал Глэм, хотя мы еще не знали, что это так называется. Майк расставил точки над «и». Элвис Болан, Боуи, которого мы начали слушать чуть позже, но зато яростнее и увлеченнее, чем все остальные, эти и другие герои. Позднее на первое место вышел Сэл Соло из английской группы Classic Novo. Мы называли его просто «Лысый человек», и он был самой глэмовой персоной из тех, кого мы в жизни видели. Впоследствии, когда Витя уже вышел на большую сцену, он довел этот глэм до совершенства. Собственно, он с самого начала в нем и существовал. Долго экспериментируя, вывел, наконец, этот черный образ с идеальной прической, залитой лаком, с профессионально и сильно тонированным лицом, с безупречным сценическим костюмом. Он уделял гриму и всему сценическому облику в целом очень много внимания, а тогда в начале 80-х уже репетировал перед зеркалом, оттачивая сценические позы, заимствованные у Элвиса. Он прошел через искушение гримом. Сильно и грубо намазывать лицо было модным в середине 80-х. Особенно отличались в этом провинциальные группы, выходящие на сцену с такими черными кругами под глазами, что производили впечатление тяжело больных на последнем издыхании, подготовившихся к исповеди. Витя, сам будучи художником и художниками же себя окружив, создал единственный, пожалуй, в русском роке законченный и профессиональный образ. И то, что этот образ до сих пор идентифицируют с реальным Виктором, говорит о том, что публика у нас совершенно не приучена к тому, что артист на сцене находится в образе, и о том еще, что у Вити все в этом смысле получилось». Но до всего этого было еще далеко, и ни о каких больших сценах никто вообще не думал. Все большие сцены были из разряда научной фантастики. Однажды Цой сказал, что написал песню. В общем, как в автора, в него никто не то чтобы не верил, а таковым просто не считал. С его стороны не было никаких движений в эту сторону. он всегда был на вторых ролях, и эти роли его вполне устраивали, по крайней мере, так казалось. Скорее всего то так и было. Я общался с ним достаточно плотно, и с каждым днем все ближе, и мы, наконец, по-настоящему подружились. Витя приходил ко мне после училища слушать музыку и переписывать пластинки. Разговоров о группе не было никаких. Я играл в хард-рок команде «Пилигрим». Витька временами вау. Я тоже там болтался в свободное время. Мы слушали пластинки, ходили в пирожковую и на лавочку пить вино. И о будущем, в общем, не думали. И неожиданно в один из вечеров Витька берет гитару и поет первый куплет и припев песни «Мои друзья». Это было потрясающе. Настолько музыкальной была эта песня, мы таких не играли и не сочиняли. Особенно по тем временам, конечно, была удивительно довольно сложная гармония. Смена до мажор на до минор, подчеркивающая мелодическую линию, это прямое заимствование у Джона Леннона, А мы на ленноновские ходы тогда не замахивались. Впрочем, на эти гармонии до сих пор мало кто замахивается, из русских артистов, конечно. Слушали песню я и Олег, которые тоже, помимо АУ, барабанил в пилигриме, и оба были в шоке. Цой страшно смущался, отводил глаза и шептал «Ну как, ничего, нормально, а, ребята?» «Было более чем нормально, и мы об этом тут же Витьке сообщили». Но хорошо да мало. Один куплет и рефрен. Вечером Витька позвонил мне из дома и сказал, что дописал песню за 15 минут, придя домой, раздевшись, взяв бумагу и ручку, бац, и еще два куплета. Это была уже песня. О ней уже можно было говорить, и ее можно было обсуждать. Гармонические находки, мелодию — это уже был предмет. У песни была внятная мелодия — Мелодия вообще больное и очень слабое место у русских парней, сочиняющих песни в жанре, как они считают, рок. При этом они могут быть очень хорошими авторами. У Майка, например, не было проблем с мелодией, поскольку мелодий, как таковых, у него раз-два и обчелся. Да и те, что есть, нужно домысливать. У него масса плохих, совершенно никаких порожняковых песен, та же песня для свина или гопники – достойные пера хорошего забубенного графомана от рок-музыки. Но есть и подлинные шедевры, но о них в отдельной книжке. У него масса заимствований и откровенного передёра западных стандартов, у него нет запоминающихся мелодий. В гармонии «фа», в голосе «фа», в гармонии «соль», соответственно, в голосе ничего другого тоже быть не может. Но эти песни без мелодии работают благодаря подаче и харизме самого автора и благодаря группе, с которой он работал. Мелодии нет у большинства современных российских рок-групп, поэтому и нет почти в нашей стране песен, ставших по-настоящему народными, потому что песня — это мелодия в первую очередь. Но Майк был абсолютно бесстрашен в творчестве. Эта свобода и очаровала Цоя, так же, как свобода введения в текст песни бытовухи, вещей которых было как-то не принято петь со сцены. «Поэт в России больше, чем поэт» эту глупую фразу почитают едва ли не за прямое указание и руководство к действию, и если уж петь, то о чем-то глобальном и очень высокопарно. Свин и Ау делали бытовые зарисовки – Но они не были сделаны талантливо, они были очень клаустрофобичны, предназначены для очень узкого круга потребителей и слушателей, в основном для самих же артистов. Ну, или для тех, кого притаскивал на концерты свина Артемий Троицкий, в большинстве своем в музыке ничего не понимавших, ее не знающих и не любящих, а приходивших на концерт как на какую-то очередную акцию или инсталляцию. «Лишь бы было не похоже на совок. Если не похоже, уже хорошо. Сейчас тоже таких людей наша страна имеет в достатке, и они считаются людьми уважаемыми и разбирающимися в искусстве, к их словам прислушиваются, а особо бездарные и полностью лишенные понимания красоты даже получают международные премии. В бытовухе песен свина было все – драйв, юмор, злость, рок но в них не было красоты». Витька же, как художник, к красоте стремился во всем. Это, наверное, и есть то главное, что выделило его из весьма уже большой к началу 80-х толпы самодеятельных рок-музыкантов. Стремление к красоте и ее понимание. Майк умудрялся находить красоту в самых простых вещах и, кроме этого, играл настоящий рок-н-ролл, совершенно не похожий ни на что из того, что исполнялось на ленинградских и московских сейшинах. Это была в чистом виде западная музыка, то есть максимально аутентичная, если говорить о рок-н-ролле 70-х. Советская русская рок-музыка была подделкой и довольно грубой, плохой. Цой это слышал прекрасно, и увлечь его это не могло. Поэтому он и оказался тогда не в какой-нибудь рок-клубовской громогласной тяжелой группе, а в автоматических удовлетворителях. Одной из немногих команд, игравших что-то хоть как-то приближенное к реальности. Мелодики Живите учился у Битлз. Во время всеобщего болтания по вечерним улицам он напевал песни Леннона, а это совсем непросто, и, услышав аквариум, у Бориса Гребенщикова. В отличие от немелодиста Майка, БГ поражал именно мелодикой. Это совершенно отдельная история, и многие из тех, кто слушает и даже любит «Аквариум», со мной не согласятся, как, например, Дмитрий Дебров, сказавший однажды с телеэкрана что-то вроде «Ну какая у тебя музыка? У тебя же стихи гениальные, а музыка так себе». Думаю, он сильно обидел тогда Гребенщикова, сидевшего рядом с гитарой. «Не услышать музыку в «Аквариуме» — это надо умудриться. Думаю, что Деброва просто занесло тогда». Иногда он начинает говорить, как глухарь, поет себя не слыша. Как музыкант он просто не мог не слышать волшебной мелодики песен Гребенщикова и ляпнул ни в попад, не подумав. Бывает. Дибров умный парень, и даже умные люди иногда допускают в разговорах, скажем так, неточности. Он был страшно закомплексован, Цою нужно было одобрение. При этом он стеснялся показывать свою новую песню, ставшую впоследствии главным украшением первого альбома группы «45», и поэтому песня пролежала у него в голове почти полгода безо всякого движения.